Параграф 7. Индопендентская республика. 1649-1653 годы. Социальная природа и политика республики. По новой конституции Англия управлял однопалатный парламент, которому принадлежала верховная законодательная власть, а высшим исполнительным органом стал Государственный Совет. Однако в парламенте и в Государственном Совете места заняли все те же индепенденты, соратники Кромвеля, то есть представители буржуазии и нового дворянства. Правящая партия не провела дальнейших демократических преобразований, не дала политических прав народу, не реформировала избирательной системы в духе требований леввеллеров. Республика не стала демократической, она была индепендентской. Внутренняя и внешняя политика республики проводилась в интересах победивших классов союзников. Целая серия мероприятий укрепила их экономическую мощь. Росту богатств буржуазии и нового дворянства способствовала политиков торгово-промышленной области, протекционистские законы о запрещении ввозить на внутренний рынок, конкурировавшие товары, например, шерстяные шелковые ткани, акты о пониженных пошлинах на ввоз ценных товаров из английских колоний, красители, сахар, табак. в 1651 году Был издан навигационный акт, согласно которому товары могли ввозиться в Англию и ее владения лишь на английских кораблях или на кораблях тех стран, которые производили эти товары. Акт был направлен против конкуренции буржуазной Голландии, морского извозчика, более всего богатевшей на посреднической торговле. Для успешной торгово колониальной экспансии Кромвель приступил к строительству большого флота. Экономические успехи республики обеспечили ей авторитет на международной арене. В 1650 году Новую Англию признали Испания, Франция, против же Голландии, не считавшейся с навигационным актом. Англия вела войну 1652-1654 годы, окончившуюся примирением голландской буржуазии с действием невыгодного ей закона. В результате успешной войны против Португалии 1650-1654 годы английская буржуазия также добилась выгодных торговых привилегий. Индопендентской республике пришлось отстаивать и политическую власть классов-союзников, защищая завоеванные рубежи от врагов как справа со стороны контрреволюции, так и слева от демократии. роялистское движение усилилось в стране после казни короля. В графствах вспыхивали мятежи, составлялись заговоры против республики. Кромвель успешно расправлялся с роялистами. Индепендентской республике нужно было быть на чеку и в отношении контрреволюционных пресвятыриан Сити. Однако гораздо больше беспокойств индепендентам причиняли левые демократические силы. Движение леввеллеров Рано понявшие социальную ограниченность республики, левелеры упорно продолжали выступать за притворение в жизнь принципов народного соглашения, за демократизацию государственного строя. Левелеры и индепенденты считали современники несовместимы, как огонь и вода, цель одних народовластия, цель других – олигархия. Идеологи левеллеров вели против индипендентов памфлетную войну, разоблачая узкоклассовую политику Кромвеля. Талантливо, ярко написанные Лильберном и другими левеллерами памфлеты раскрывали народу сущность новых цепей Англии. Страница 39. Парламент объявил памфлеты левеллеров ми тежными документами. А государственный совет отдал приказ преследовать лиц, продающих или пишущих памфлеты. Вожди левеллеров были брошены в тюрьму. Над Лильберненом учинили судебный процесс. Народные массы в петициях, подписанных десятками тысяч человек, требовали освобождения арестованных. Парламент же Принял закон об изгнании Лильмберна, он уехал в Голландию. Одновременно с памфлетной борьбой левелеры оказывали военное сопротивление Индепендентской Республике. Восстания солдатских масс прокатились волной по многим графствам страны. Особого накала борьба достигла в мае и сентябре 1649 года. Восставшие полки требовали реализации демократических принципов. «Если вы не сокрушите левелеров», — уверял Кромвель своих соратников, — «они сокрушат вас». Армейские восстания были подавлены. Это был последний всплеск активной деятельности левелерской демократии. Оказав заметное влияние на ход революции в 1648-1649 годах, леввелеры в период республики не сумели добиться полной реализации своей буржуазно-демократической программы. Борясь прежде всего за политические преобразования, они значительно меньше внимания уделяли волновавшим народные массы социально-экономическим проблемам, главным образом, аграрному вопросу. Они слабо пропагандировали свои аграрные требования. Их агитация в пользу политического равенства находила отклик скорее у зажиточных ремесленников, мелких торговцев, богатых крестьян. И в армии им удалось привлечь на свою сторону солдат, которые происходили из тех же слоев и были воодушевлены перспективы получения избирательных прав и провозглашения народа власти. Однако большинство крестьянства по всей стране осталось безучастным к их борьбе. Леввеллерское движение, и само по себе не слишком сплоченное и организованное, не сцементированное единым руководством, было мало связано с борьбой широких народных масс, особенно в сельских районах страны. Социальная база левеллеров оказалась слишком узкой, поэтому они не смогли успешно противостоять мощному союзу буржуазии и нового дворянства. Истинные левеллеры В период республики особенно горькое разочарование постигло обездоленный народ и прежде всего беднейшее крестьянство. находившиеся на грани пауперизации или уже пролетаризировавшиеся. Коттеров, мелких копи гольдеров вовсе безземельных крестьян, батраков, городских пауперов не могла удовлетворить программа левелеров, она не стала им близкой. Среда низов общества питала многоликое революционное сектантство достигшее в годы республики наибольшего развития. Самым зрелым в нем было течение, которое вдохновлялось рядом мыслителей – Эверардом, Костером и объединялось многозначительным названием «истинные левелеры». Их критика Индепендентской Республики шла дальше, чем критика ее левелерами. Левеллерское требование формально-юридического, политического равенства они дополнили требованием имущественного равенства. Наиболее выдающимся среди истинных левеллеров был Джерард Уинстенли в 1609, позже 1652 годы. Скупые сведения о его жизни свидетельствуют, что происходил он из торговой семьи, Затем и сам стал мелким торговцем в Лондоне. Но в сороковые годы разорился и пошел батрачить в сельскую местность графства Сали. Тяжелый труд и жизнь бок о бок с обездоленным людом породили его смелые, глубоко революционные мысли о современных ему событиях и идеалах грядущего. Будучи незвырядным человеком из народа, Уинстон Стенли изложил свое миропонимание в ряде памфлетов: Новый закон справедливости 1649 год, Закон свободы 1652 год и другие. Он, как и все революционные сектанты, прибегал к религиозной аргументации, но в его творчестве прослеживается и рационалистическая тенденция. Самобытное социальное учение Уинстона отличалась от учений других революционных сект тем, что включала не только критику отрицания существовавшего порядка, но и детально разработанный позитивный идеал. Его требованиями в революции были ликвидация власти лордов над землей, передача крестьянам их земельных держаний путем отмены копи-гольда, Предоставление бедноте пустующих земель без уплаты рабских рент, равное право всех тружеников на землю. Установление общности земли. Страница 40 Конкретный проект Уин Стэнли был выражением аграрной программы широчайших масс христианства, не только копи-гольдеров, но и безземельной бедноты. С его реализацией Уинстон Стэнли связывал возможность осуществить на демократической основе и политическое переустройство, создание народной свободной республики. Такими, по мнению Уинстона Стенли, должны быть ближайшие меры. В отдалённом же будущем он видел Англию обществом вольных тружеников, основанным на принципах закона справедливости. без всякой частной собственности, изгнать из мира эту проклятую вещь, называемую частной собственностью, без эксплуатации и наемного труда, без классовых различий и государства. Единственным двигателем нового общества, по Уинстенли, станет наука и техника. Методом достижения такого коммунистического порядка Уинстелли считал убеждение «Мы одолеем любовью и терпением». Он надеялся, что внутреннее просветление озарит в конце концов господствующие классы и не случайно памфлет «Закон свободы» он адресовал прежде всего кромвелю В 1649-1650 годах уинстэнри и несколько десятков его единомышленников предприняли действия которые по своему смыслу означали осуществление на практике отдельных пунктов как ближайших так и отдаленных задач программы истинных леввелеров весной тысяча года они начали совместную обработку пустошей в графстве сарли блискома на холме святого Георгия и устройство на них своего рода коммунистической колонии для коллективного труда и общежития. Увлеченные мыслью, что земля – общая сокровищница для всех детей ее, они обращались к бедноте с призывом «Работайте вместе и вместе ешьте хлеб». Созданием колонии они надеялись, подать убедительный пример притворения в жизнь идеала справедливого общества. Отражая примитивно коммунистические уравнительные чаяния низов народа, они действительно нашли последователей, которые основали подобные же колонии в графствах Бакингем, Кент, Глостер, Норземптон и других. Их называли диггерами, копателями. В общем, их было немного. Тем не менее, необычность их поведения насторожила собственнические слои общества. Они прозорливо усмотрели в действиях диггеров посягательство на коренные устои существовавшего порядка, частную собственность и эксплуатацию. «Бедняк будет носить корону», — пели диггеры в своей песне. Местные лендлорды, фригольдеры, зажиточные копигольдеры, солдаты Кромвеля сгоняли диггеров с земель, и те покорно переходили на другие, но их снова преследовали. Лишь одной колонии в Кобаме удалось продержаться в течение целого года. Это внешне скромное движение могло бы затеряться в летописях истории, если бы не его глубокий смысл, полностью раскрытый на страницах памфлетов истинных левеллеров. Истинные левеллеры своими сочинениями и действиями в качестве диггеров заняли крайне революционную позицию, выдвинули самую радикальную аграрную программу в английской революции. хотя и не смогли реально повлиять на изменения аграрного законодательства в пользу крестьян. Они откликнулись не только на требования феодально-зависимых крестьян, но пошли дальше, отразив стихийный протест низов, подвергавшихся экспроприации или капиталистической эксплуатации. Их примитивно-коммунистический идеал, Мысли о необходимости уничтожения не только земельной, но и всякой частной собственности отразили, конечно, в весьма туманных очертаниях, еще только зарождавшийся антагонизм между формировавшимися классами буржуазного общества свидетельствовали о возникновении тех социальных сил, которые были заинтересованы в уничтожении эксплуатации. значение истинного Состоит еще и в том, что оно в лице диггеров дало первой в истории нового времени опыт практического действия, хотя и весьма элементарного, по коренному переустройству эксплуататорского строя, основания своеобразного типа коммунистических колоний. Страница 41. Завоевание Ирландии Поход в Шотландию Буржуазно-дворянская сущность республики обнаженно проявилась в окончательном завоевании Ирландии. В 1649-1652 годах сам Кромвель возглавил карательную экспедицию в Ирландию, чтобы усмирить восставших в 1641 году ирландцев. К тому же католическую Ирландию считали своим резервом английские роялисты. Главной задачей экспедиции было полное порабощение Ирландии и превращение ее в колонию буржуазно-дворянского типа, где господствовали бы принципы свободного предпринимательства. Экспедиционная армия предала мятежную колонию огню и мечу. Мирное население тысячами истреблялось. Массы народы насильственно переселялись на неплодородные земли Крайнего Запада острова, в Коннот. Пленные ирландцы отправлялись невольниками в Вест-Индию. В результате завоевания в 1652 году был принят акт об устроении Ирландии. Сущность нового устроения состояла в проведении англичанами-колонизаторами колоссальных земельных конфискаций, в раздаче ирландских земель генералам, офицерам английской армии, кредиторам парламента, финансистам Сити в счет уплаты долгов по займам. Гигантское разграбление Ирландии экономически еще более укрепило классы-союзники особенно армейскую верхушку. При этом оно отрицательно повлияло на развитие революции в самой Англии. Армия переродилась. Она превратилась в грабительски-колонизаторскую. Солдатские массы, приобщившись к грабежу, были развращены захватнической политикой. Все это подрывало устои республиканского строя. «Английская республика при Кромвеле в сущности разбилась об Ирландию», — писал Маркс. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 32, страница 532. Подобный же грабеж в несколько меньших масштабах английские войска учинили в Шотландии 1650-1651 годы. посадивший сына казненного короля на свой престол. Акт об устроении Шотландии 1652 год закрепил там режим английского господства.